Глава 11. Ну, вот и все. Илирия провела рукой по локонам сестры, скрепленным заколкой. «Спасибо, что моя с теми делала?» «Еще кто-нибудь помог Отмахнулась эльфийка. «Но мне нравится возиться с твоими волосами. Жаль, что скоро уезжаю». «Уезжаешь?» Переспросила Алина, обернувшись и посмотрев на Илирию. «Да, подтвердила она. Через две недели мне исполнится сто лет». И тогда начнется мое обучение на выречевателя душ. Ты не представляешь, как же я рада. Меня так раздражал этот глупый закон о том, что обучение могут начать только эльфы, которым не меньше века. А ну почему так? Недоуменно поинтересовалась Лисовская. Вам грозит какая-то опасность? Не нам, а тем, кого мы будем лечить, обойдя сестру, Илирия присела рядом. Считается, что до этого возраста эльфы с даром врачевателя душ еще не готовы с ним справиться и могут причинить вред своим пациентам. А что, такие случаи уже были? Алина с улыбкой смотрела на полное у негодования лицо будущей студентки. За этот недолгий срок пребывания в этом мире девушка уже более-менее обвыклась. И во многом благодаря этой юной эльфейке, так искренне тянувшейся к Алине. Наверное, именно ее старание Милисоская, привыкла к новой семье. По крайней мере, Илирию она действительно воспринимала как младшую сестру. Ну, вообще-то да, поэтому у закона появился. Немного смутившись, ответила Эльфийка. Но тут же с жаром добавила. Но когда это было? В глухой древности. Сейчас я просто уверена, все было бы иначе. Эка, это шустрая! рассмеялась Алина. А так не терпится избавиться от меня, сбежав на учебу? Нет, что ты! И Лирия порывисто подряжалась к девушке, положив голову той на грудь и прислушавшись к мерному стуку сердца. Я всегда рада увидеться с тобой, но меня очень огорчает, что домой нас будут отпускать только раз в полгода, и то на пару недель. А долго лица учема? спохватившись, уточнила Алина. 10 лет. Молодая эльфийка загустила еще сильнее. Не расстраивайся так. Время пролетит очень быстро. Лисоская погладила ее по голове, пропуская между пальцами длинные шелковистые поряди. Думаю, тебе будет, чем занять свои мысли, и времени, скучать, совсем не останется. Ты, конечно, права, но. Илья тяжело вздохнула и отстренилась от девушки. Ладно, не будем о грустном. Скоро придут родители. Право ходить. Встав с кровати, эльфийка стремительно подошла к зеркалу и покрутилась перед ним, рассматривая свое платье. Легкая и воздушная, хорошо облегающая хрупкую фигуру, оно делало ее, похожей на какого-то сказочного лесного духа. По крайней мере, Алина думала именно так. Лере была невероятно красива. И Лисовская неожиданно поймала себя на мысли, что гордится сестрой. В том-другом мире у нее была лишь старшая сестра. Поэтому такие чувства для нее были в новинку. Стремление берегать и гордиться более юным членом семьи. Хотя это им было довольно странно, ведь прошло совсем немного времени с того момента, как она увидела Элири впервые. Наверное, все из-за того чувства в привязанности и любви, которое Элире испытывала к погибшая Элире. И в благодарность за столь искреннее чувство, Элине хотелось любить, холить, лелеять и маловать это милое и доброе создание, заставляя постоянно улыбаться. «Уверена, сегодня у тебя не будет он будет поклонников». Алина заговорщически подмигнула отражению эльфики. «Кто бы говорил!» Смущенно улыбнулась Илирия. «Не я звезда сегодняшнего вечера. Никто глаз не сможет отвести от такой красоты». О чем-то она была права. Для приема, устроенного в честь героической алды Алире, Алина облачилась в невероятное по красоте платье. Начиная от белой ткани с плетенными серебряными нитями, отчего та сверкала при каждом движении, и заканчивая широким поясом, облегающим стройные бедра и являющимся самим по себе произведением искусства. Когда девушка впервые увидела его, то добрых пять минут разглядывала искусно подогнанные друг под друга серебряные колечки, создававшие изумительные ажурные фигуры. Улыбнувшись сестре, Алина покружилась на месте, заставляя широкий подол платья взметнуться и приоткрыть стройные ножки. Заодно еще раз проверила удобство тканевых туфелек. Хорошо, хоть они были на плоской подошве. Среди эльфиек так и не переживалась мода на высокий каблук, как у некоторых других народов. Огладив обкрутившуюся от быстрого движения ткань, девушка провела кончиками пальцев по вырезу, приоткрывавшему грудь и плечи, и подмигнула ей лирия. И все же я говорю сущую правду. Подойдя к эльфийке, Алина заключила ее в объятия. «Ты ведь у меня невероятная красавица!» «И все же ты намного симпатичнее меня!» Лере ласково погладила руку сестры. «Но все равно, спасибо за комплимент!» «Зря ты мне не веришь!» Алина упрямо качунула головой. «Так и вижу, как весь вечер отваживают тебя слишком настырных поклонников!» Эльфика звонко рассмеялась и, развернувшись, обняла ее в ответ. Положив голову на плечо Алины, она некоторое время молчала а затем тихо проговорила. «Возможно, ты и права, но сейчас для меня важны только моя сестра и предстоящая учеба, поэтому настырным поклонникам придется подождать минимум 10 лет». «Оля!» – усмехнулась Алина, вспомнив свою старшую сестру. Та тоже не собиралась заводить отношения, пока не получен диплом. Но ее будущий муж оказался не согласен с такой жизненной позицией понравившейся ему девушке. Не будь так уверена, все может измениться в один миг. Хорошо, хорошо, не буду с тобой спорить. И Лирия высвободилась из объятий и поцеловала сестру в щеку. Нам уже нужно бежать, кажется, родители пришли. Незаметно закатив глаза, так показывая свое отношение к грядущему прему, Алина все же отправилась вслед за эльфийкой. И действительно увидела Малиары на риту, только что вошедшую в гостиную. Они оделись в наряд одинаковых цветов, богато украшенные драгоценными камнями. Но если у эльфийки платье оказалось многослойным, из-за чего Алина стала опасаться, сможет ли женщина в нем нормально ходить, то у эльфа, несмотря на кажущуюся пышность, одежда оставалась очень практичной. Девушка не сомневалась, что в случае непредвиденных обстоятельств у Малиара останется полная свобода действий. Алина и сама бы не отказалась пойти на прием в чем-то столь же удобном но об этом она даже не стала заикаться. Хватило и того, что ей пришлось хорошенько повоевать с Лире, ибо та стремилась надеть на сестру что-то уж совсем невообразимое. Во всех тех нарядах Алина неизменно допоминала бы новогоднюю елку, с трудом удерживающуюся в вертикальном положении из-за навешанных на нее украшений. Под конец спора, когда лесовская была уже готова рычать, Лире наконец сдалась, предложив платье, в котором девушка мыла сейчас. Я вижу, что вы готовы, значит, можем выходить, прокомментировал их внешний вид Алтмалиар. Подав руку супруге, он вышел за дверь. Алина и Элирия последовали за родителями. Всю дорогу Лира не переставая щебетала, радуясь предстоящему мероприятию. Лисовская же слушала ее в полухо, внимательно осматриваясь по сторонам и запоминая дорогу. Как-никак, она в первый раз шла по коридорам, а не перемещалась порталами. Если не считать того похода, в апартаменты владыки. Но о глупейшей ситуации, в которую Алина загнала себя собственноручно, она старалась не вспоминать. «Попросить, что ли, кого-нибудь устроить мне потом экскурсию?» Размышляла девушка, рассматривая разные колонны и заполненные светом заходящего солнца переходы. Повсюду много открытого пространства, что Алине, несомненно, нравилось. Она откровенно наслаждалась, чувствуя себя птицей, выпущенной из ненавистной клетки. Ощущение свободы и пространства пьянило. Даже не верилось, что ее вынужденное затворничество наконец закончилось. За такими размышлениями Лисовская не заметила, как они подошли к большой двустворчатой резной двери в форме арки. Перед ней стояли два эльфа в одинаковых одеждах светло-зеленого цвета. Слегка поклонившись и не проронив ни звука, они открыли двери, приглашая войти. Алина на мгновение замерла и, прикрыв глаза, вздохнула. Почувствовав, что Лерея мудряюще сжала ее руку, Елена заметно улыбнулась и шагнула вслед за родителями в огромный зал. Ведущие до этого непринужденные беседу эльфа замолчали и посмотрели в их сторону. Уставившись на них в ответ, Алина судорожно золотнула. Ладно бы в их глазах читалось просто любопытство, но были и те, кто смотрел довольно расчетливо. Кто-то с едва прикрытым презрением и ненавистью. Девушка даже решила как можно быстрее выяснить, чем так успела им насолить алта Хотя были и те, кто рассматривал ее с доброжевательными улыбками, а некоторые и с восхищением. Например, те три красивых эльфа, что стояли около выхода на большую террасу. В другое время в другом месте она, возможно, и познакомилась бы с кем-то из этой троицы. Но не сейчас, когда, казалось, внутренности тряслись от волнения а вот полное обожание взгляд эльфики в золотистых одеждах заставило немного понервничать. «Этого мне еще только не хватало», – подумала Алина, не желая обзаводиться знакомыми, считающими читающими ее героиней и слепо следующими за ней повсюду. Повсюду встречалась такая категория людей, и эльфы, кажется, были не исключением. На то, чтобы подметить все это, у девушки ушло меньше минуты. И когда родители двинулись дальше, подходя к одной из групп, Она уже примерно представляла, чего стоит ожидать. Алт Малиар, Алтана рад вновь увидеть вас. Тепло зачернул черноволосый эльф, приложив правую руку к груди и слегка поклонившись. И нам приятно вновь увидеть старого друга, Алта Ленард, ответил Малиар. Ты ведь помнишь наших детей, Алире и лирию Конечно же, Эльф весело подмигнула линия. Твои дочери просто красавица! а старшую теперь знает каждый эльф. Я рад, что с вами уже все хорошо, талеры. Хотя то, что вы ничего не помните, весьма печально. Надеюсь, воспоминания вернутся вам в скором времени. Благодарю вас, ответила Алина. Я тоже на это надеюсь, но если этого не случится, не стану сильно переживать. Будет весьма интересно узнавать этот мир заново. Радует то, что вы не унываете, согласился Алт Ленард. А сейчас, думаю, совсем не лишним представить вам тех, с кем вы уже были знакомы. У Алины тут же создалось впечатление, что все только и ждали этих слов, чтобы хлынуть к ней непрерывным потоком, желая представиться. И большая часть из них раньше вовсе не была знакома с Лере. Но теперь абсолютно все жаждали исправить это досадное упущение. И хоть держались сдержанно, а некоторые даже чуть высокомерно, Лисовская все равно чувствовала то лихорадочное нетерпение, то легкое презрение, то холодный расчет. Я все равно убеждаюсь, что мне попались какие-то неправильные эльфы. Или же в свете попадались неправильные книги, где эти длинноухи описаны только как заносчивые и безэмоциональные бревна. Эти же наоборот. Слишком живые, что ли? Обуревающие их эмоции можно легко прочесть по глазам. Или почувствовать, как бы они ни пытались их скрыть. «Или я чего-то не понимаю, или это какой-то новый вид?» Алина мысленно хмыкнула, кланяясь очередному знатному эльфу, который окинул ее оценивающим взглядом. Будто на говядину, выложенной на витрине магазина. Лишь с большим усилием девушка удержалась от ехидной благодарности. Когда, придя к какому-то выводу, эльф поставил на лесовский штамп «годно» и расцвел от улыбки. Алина в другое время, несомненно, была бы польщена таким вниманием со стороны красивых мужчин. Но не сейчас, когда это все приправлялось расчетливостью. От обилия новых знакомств уже начала помаливать голова. А с учетом того, что половину имен она благополучно забыла, кроме раздражения, эта ситуация ничего больше не вызывала. Поэтому подошедшая Алтара нель была встречена чуть ли не влюбленным взглядом и искренней улыбкой. «Алта Алиара, я рада видеть вас в добром здравии», — поприветствовала ее целительница. «Я тоже счастлива видеть вас, Алтар Алина поклонилась тепло, посмотрев на эльфийку. «Но еще больше счастлива от того, что смогу покидать свою комнату и посещать чудесный сад, который видела только из окон дворца. Надеюсь, вы не откажете мне в маленькой просьбе прогуляться по нему вместе?» «С удовольствием», — ласково улыбнулась Алтар Аниэль и саркастично добавила, Ведь роща вблизи вашей комнаты лишь малая часть общего великолепия». Алина смущенно улыбнулась, поняв, что о ее тайных вылазках было известно не только Даниэру. «Буду рада увидеть это все вблизи», — весело заверила она. «Как я погляжу, та Алире времени зря не теряет», — раздался насмешливый голос Даниэра. Обернувшись, чтобы посмотреть на одного из своих наставников, Алина заметила одну странность — Вокруг эльфа словно образовалась пустота. Жаждавшие познакомиться с Алиной спешно отхлынули, и лишь немногие остались стоять на месте. «Как интересно», — подумала девушка, осмотревшись. «Не хотелось бы прерывать ваше общение, но мне нужна Алта ре Слегка поклонившись присутствующим, Даниэр предложил ученице последовать за собой. Извинившись перед родителями и сестрой, Алина с видимым облегчением догнала эльфа. «Ну и как тебе наше высшее общество?» — поинтересовался Даниер, продвигаясь в сторону возвышения в другом конце зала. «Ведут усиленную осаду маленькой беззащитной меня. по правилам и бес», — вздохнула Алина. «Подожди, и то ли еще будет, когда владыка сделает свое объявление», — обрадовал ее Даниер. «Боюсь, что тогда телохранитель понадобится уже мне», — недовольно пробурчала Лисовская резко притормаживая, чтобы не налететь на рыжеволосую эльфийку, неожиданно вынырнувшую из-за спин двух эльфов. «Ох, простите меня, я неловкая!» Прижав ладони к груди, эльфийка смущенно улыбнулась. «Все хорошо, мне стоит быть более внимательной», заверила ее Алина, незаметно для себя, залюбовавшись глазами необычного фиалкового цвета. Мило улыбнувшись, эльфийка быстро скрылась в толпе. Ализовская Лизовская еще некоторое время смотрела в ту сторону, куда она ушла. «Тебе так приглянулась Алтала Рине?» «Согласен, она очень красива». Даниэр, понимающе улыбнулся. «Ты не первая женщина, которая восхищается ее красотой. Не говоря уже о мужчинах, готовых упасть к ее ногам по первому зову». «Я бы даже сказала, что убийственно красиво, Задумчиво пробормотала Алина. «Ммм...» Заинтересованно протянул Даниэр. Эта алта очень опасна, ответила девушка. Какой бы милой невинной она ни выглядела, но в глубине ее глаз плещется смерть. Мне уже доводилось видеть раньше таких людей. Все же закончила она, немного понизив голос. Даже так? Остановившись возле возвышения, на котором стоял трон владыки, Даниэр внимательно посмотрел на Алину. А кого бы то еще из находящихся в этом зале могла сравнить с ней? Алина удивилась вопроса эльфа. А затем, пожав плечами, стала внимательно осматривать присутствующих. Вот тот платиновый эльф в костюме голубого цвета. Хоть и улыбается, но глаза остаются холодными, не выражающими никаких эмоций. Да и движениями он напоминает готового броску хищника. На мгновение задумавшись, Алина указала еще на одного. Черноволосый, около выхода на террасу. У него немного сонное выражение лица. Кажется, таким рохлий, но я не сомневаюсь, что любой миг может двигаться очень стремительно. А еще тот золотоволосый блондин в белых одеждах мага. Но продолжить не успела. Разговоры резко прекратились, и эльфы слаженно поклонились. Догадавшись, в чем причина, Алина повернулась и также поклонилась владыке Светлого Леса. Я рад тому, что сегодня все здесь собрались. Тихо заговорил Гэрриотт. Но его голос был слышен даже в самой отдаленной части зала. Как вам известно, 4 недели назад на меня была совершена попытка покушения. Алта Алире из клана стражей границ самоотверженно бросилась на защиту, из-за чего серьезно пострадала. Благодаря действиям нашего лучшего целителя ее удалось спасти. И сейчас, как вы можете видеть, Алта Алире находится в добром здравии. Я искренне благодарен ей за помощь и верность своему правителю. А так как она зарекомендовала себя с лучшей стороны, я предложил ей заступить на должность моего телохранителя». «Простите, кого?» Удивленно поинтересовался один из эльфов, ближе всего стоявших к трону. «Она будет личной охранницей владыки», любезно пояснил Даниер. «Я ни в коем случае не сомневаюсь в нужности такого шага, но не слишком ли молода Алтан вот для такой ответственной должности?» Не унимался эльф. Алты, Лрай лично занимаются с ней. Ответил владыка, обдав ледяным взглядом говорившего. И судя по их откликам, я не ошибся в выборе. С этого момента Алты Алире будет всюду сопровождать меня, обеспечивая безопасность. Алина наконец отмерла. И на последних словах Гэри отодвинулась в его сторону. Подойдя к трону, она еще раз поклонилась сидящему на нем эльфу а затем заняла привычную для себя позицию, встав немного позади владыки. Теперь она совершенно открыто рассматривала присутствующих, наблюдая за сменой эмоций на их лицах. Судя по ярко выраженному недовольству некоторых, из слова «телохранитель» они вычленили только первую часть.